1975-1980. Балканская ловушка. Ленинградский Спартак в лучах славы. Несмотря на чувство разочарования в 1971 году, когда Спартак потерпел поражение в решающих матчах чемпионата и Кубка Европы, сезон 1971-1972 команда начала с единственной целью. Завоевать золото чемпионата Для достижения этой цели в команду был привлечен выдающийся баскетболист Иван Дворный. Поскольку это был сезон перед играми в Мюнхене, советские команды не принимали участия в европейских соревнованиях. Спартак, одержав 13 побед подряд, вновь занял лидирующие позиции в середине соревнований. Но ЦСКА Обыграв команду Кондрашина в Ленинграде, не отставал и сравнялся со «Спартаком» в турнирной таблице. Очередное неожиданное поражение от Жальгериса заставило «Спартак» выйти на поле в Москве с большими шансами на плей-офф. Однако в столице они потерпели сокрушительное поражение – 81-58. За командой Кондрашина полностью закрепился статус второй команды страны. Им так и не удалось преодолеть последнее препятствие. Сезон 1972-1973 стал очередным разочарованием. После поражений в стартовых турах в Каунасе и Киеве, Спартак остался на втором месте. Благодаря победе над ЦСК в последний день соревнований, команда Кондрашина оторвалась на две победы. Однако именно в Европе «Спартак» добился своего первого серьезного триумфа. Они стали первыми в группе, в которую входили «Миланский Сементал и «Спартак» из Брно. А также в полуфинале вновь обыграли «Хувентут». Первый матч в Ленинграде они выиграли с разгромным счетом. Зелено-черные сопротивлялись в первой половине игры. 41-34. Но во второй половине оборонительный прессинг не оставил им шансов. И в итоге они проиграли с разницей, выглядящей как приговор. 95-64. В ответном поединке «Спартак» также не оставил шансов, чтобы отыграться. И вновь выиграл с минимальным счетом 57-54. В финале, который на этот раз проходил в Салониках, ленинградская команда чистую обыграла Югопластику со счетом 77-62. 25 очков набрали Валерий Федоров и 18 Александр Белов. Эта же югопластика в предыдущем сезоне в спорном финальном поединке с Иньи Сварезе была в шаге от победы в Кубке Европы. Ей не хватило одного очка. Это был первый европейский титул, завоеванный Спартаком. Чесноков. Конечно, если бы мы могли выбрать между победой ЦСКА или победой в Кубке Кубков, все бы сказали, что приоритетом было победить ЦСКА. Выиграть чемпионат СССР Даже в Кубке Европы не было такого высокого уровня. Были большие команды, такие как Реал. Но средний уровень был не так высок. Таким образом, приоритетом было выиграть чемпионат СССР. Сезон 1973-1974 принес очередное разочарование. Оба заклятых соперника начали чемпионат безукоризненно и к декабрю, когда должен был состояться долгожданный финал между командами, на счету было лишь одно поражение. ЦСКА обыграл «Спартак» в Москве со счетом 76-73, а в январе повторно подтвердил свою победу в Ленинграде 70-72 в результате чего шансы команды Кондрашина на чемпионство были под угрозой. Поражение в Киеве в матче со Строителем позволило ЦСКА получить новый чемпионский титул. И даже чистая победа над ЦСКА в последний день соревнований, 91-76, оказалась напрасной и не повлияла на исход. На этот раз, когда Кубок Мира был уже не за горами, Ни одна победа над европейской командой не могла служить утешением. Таким образом, команда «Кондрашина» пять сезонов подряд занимала второе место в таблице. После победы на чемпионате мира в Пуэрто-Рико, в том числе благодаря великолепной игре Александра Белова, «Спартак» подошел к чемпионату максимально подготовленный. Прогресс с таких игроков, как Кузнецов, Макеев и Арзамасков Сделал состав гораздо более грозным, а учитывая уровень игры, достигнутый Сашей Беловым, команда значительно превосходила свою предыдущую степень подготовки. Макеев Как раз к сезону 1974-75 я прошел полный курс обучения в Кондрашинском университете и накопил определенный опыт. Со стороны тренера и партнеров появилось доверие. Ну, и травму удалось избежать. Поскольку мы не участвовали ни в чемпионате мира, ни в Олимпийских играх, сезон получился необычно длинным – не менее 44 матчей. «Спартак» начал его на высоком уровне, с каждым матчем увеличивая число побед, а разница практически никогда не опускалась ниже 15 очков. Поражение дома от московского «Динамо» прервало эту серию но и ЦСКА оказался не столь безошибочным, как в предыдущие сезоны, и проиграл на сложных матчах в Тбилиси и Каунасе. Еремин. На встрече с армейцами все соперники выходили, как на последний бой. Про Каунас и Тбилиси, где очень активную помощь оказывал шестой игрок, и говорить не приходится. «Спартак» приехал в Москву в начале декабря в титуле лидера чемпионата, потерпев лишь одно поражение. Учитывая большое количество матчей в одном сезоне, два из них были сыграны подряд, так что у ЦСК был шанс вернуть себе лидерство в случае победы в обоих из них. Однако в первый день команда «Кондрашина» после долгого отставания сумела перевести матч в овертайм и в итоге выиграла его со счетом 79-77. Это был настоящий переворот игры, так как, несмотря на поражение на следующий день, 70-75, они вернулись из столицы, сохранив лидерство. Через несколько дней ЦСКА вновь уступил в местном дерби московскому «Динамо» своему заклятому врагу, набравшему в том сезоне около 100 очков. Анатолий Блик. В 1970-е годы была, если можно так сказать, гигантомания. Ход игры зависел от центровых. У нас не было очень высоких игроков. Жигилий выступал как центровой. Он был очень быстрым и физически очень сильным. Александр Болошев тоже играл очень важную роль. В те времена разыгрывающий был тем, кто зажигал игру и задавал ей темп. У нас был болашев ростом около 206 сантиметров. Очень сильный игрок. Он мог играть на обеих позициях внутри, но самое главное, что он мог играть и как второй разыгрывающий. У него было целостное видение игры и очень хороший пас. В молодости Сидякин был центровым, хотя рост у него был около 190 сантиметров а потом он стал играть на позиции разыгрывающего. Благодаря этому он получил большое преимущество под корзиной. Одна из сложностей быстрой игры – перехваты. И тренер должен быть готов мириться с ошибками и уметь их вовремя исправлять, корректируя тактику игры. Однако есть и те, кто хочет действовать более жестко и упрямо, абсолютно не допуская ошибок. Гомельский был из их числа Еремин А в составе Динамо были те, кто не смог пробиться в ЦСК. Они жаждали доказать Гомельскому, что тот ошибался. Бело-голубые играли в очень скоростной баскетбол, приспособиться к которому мы не сумели. Анатолий Блик Сергей Белов в своей книге писал, что всего одна победа над ЦСК для нас динамовцев была гордостью на несколько лет. Но в 1974-1975 годах мы одержали на ЦСК три победы из четырех проведенных матчей. Жигилий. Мы были с ними друзьями, товарищами по сборной с Лопатовым, Едешко, Ереминым. Но когда мы вышли на поле против ЦСК, это было что-то совершенно другое. Мы могли проиграть любой команде. Даже если она была ниже нас в турнирной таблице. Но в матчах против ЦСК мы готовы были заполучить победу, не жалея сил. И иногда нам это удавалось. Кузнецов. Считаю, мы окончательно поверили в свои силы после победы над московским «Динамо». Это была перспективная команда с Болошевым, Сидякиным, Харченковым в составе. Интересно что многие специалисты видели бело-голубых главными конкурентами ЦСКА. Когда же мы возглавили турнирную таблицу, главное было не проколоться в матчах с командами, уступающими нам в классе, Свердловским Уралмашем, Статибой из Вильнюса или Минским РТИ, которые играли против нас с фантастическим настроем, Зато выходили на площадку в матчах с ЦСКА с пораженческим настроением. Мол, все равно армейцам проиграем. Макеев. Вот игры врезались в память. Разве забудешь Тбилиси, где 10 тысяч зрителей в зале устраивали такую какофонию, что в двух шагах тренера не слышно было во время минутных перерывов? Да и монетки пятикопеечные с трибун летели. Правда, все больше в судей, а не в игроков команды соперников. В Каунаси зал тоже не умолкал на протяжении всего матча. В Риге и Таллине публика была по сдержаннее, но все равно играть на выезде было сложно. Михаил Чудров, член Федерации баскетбола города Ленинграда. В этом клубе руководствовались принципом «за деньги можно все» утверждает член исполкома Федерации баскетбола России Михаил Чудров, который в те годы был известным ленинградским журналистом. «Был, помню, такой судья, Ревас Гагелия. Так у него прямо во время игр карманы от купюр топорщились. Он даже хвастался, что получает взятки от динамовцев». Михаил Григорьев «В 70-80-х годах в СССР говорили, Кто отсудил игры в Тбилиси при десяти тысячах темпераментных зрителях, тот может судить везде. Жар Мухамедов Играли с «Динамо» Тбилиси. Рядом с нашим доктором приземлилась чугунная конфорка от плиты. А мне в лопатку угодили металлическим рублем с Лениным. Рассекли до крови. Из раздевалки прошмыгнули черным ходом до автобуса. Едва тот тронулся, полетели камни. Обыграли их в очередной раз. А они же все ставки делали. Коркия подходил. «Проиграете нам два очка, каждый получит по Волге. Двадцать тысяч!» «Но по Волге дали бы только нашим лидерам. Три-четыре человека. Мы отказались. А грузины уже поставили деньги». За два матча до конца соревнований «Спартак» имел преимущество над ЦСКА. На две игры. Оставшиеся матчи проходили в Ленинграде против ЦСК. Чтобы выиграть золото, нужно было обыграть команду Гомельского всего один раз. Но перед решающим матчем 31 марта, «Спартак» 26 марта сыграл на финале Кубка Европы. В очередной раз команда «Кондрашина» уверенно выступила в Европе. Они были сильны дома и, несмотря на поражение в Болонье и Сплите, заняли первое место в группе. В полуфинале они без особых проблем одолели ЦСКА, София. В финале их вновь ждала югославская команда «Красная звезда» с Симоновичем, Капичичем и Мокойславничем. В матче в Нанте балканская команда с самого начала повела в счете в основном благодаря фантастической игре Славнича. Ленинградцам было не по себе. Александра Белова хорошо контролировал Драги Вученич и делал все, чтобы тот получал фолы. Спортсмен в итоге ушел на перерыв с четырьмя. После перерыва все продолжалось в том же духе, и за 10 минут до конца матча «Красная звезда» увеличила отрыв до 13 очков. 51-38. Оказавшись на волоске от поражения, Спартак начал действовать в защите. Белов остался в игре, благодаря чему был достигнут разгромный рывок 18-4, который перевернул ход игры. В последние минуты мячи все время попадали в корзину. Но именно Арзамасков, лучший в своей команде с 17 набранными очками поставил точку в матче 63-62. «Спартак» повторил свою европейскую славу, выиграв свой второй кубок за три участия. Эта победа была достигнута прямо перед решающим матчем с ЦСКА. Валерий Федоров. Победный бросок, если не изменяет память, был на счету Владимира Арзамаского. Мы его в команде любовно Зямой называли. Снайпер был от бога. Не случайно руководители ЦСК предпринимали столько усилий, чтобы переманить его из Спартака. У цервены звезды мы, можно сказать, чудом выиграли. Проигрывали по ходу матча. Просто упирались в защите. Несколько перехватов в концовке сделали и за счет этого сумели вырвать победу. Макеев. Престижно было выиграть почетный трофей. Финальный матч с белградской Црвеной звездой тоже сложился непросто. Завершился с разницей в одно очко. Хотя ни одна из тех команд, с которыми мы встречались в Кубке Кубков, по классу не могла сравниться с ЦСКА. Кузнецов. Мне же шел всего 21 год. В таком возрасте любой баскетболист мечтал покорить Европу. «Спартак» выиграл у «Югославов» с преимуществом в одно очко – 63-62. Эмоции тогда переполняли ребят. Однако Владимир Петрович быстро опустил команду с небес на землю. Ведь впереди были матчи с ЦСКА. В Ленинграде ожидания были очень высоки. Общественность понимала, что это историческое событие для города, не привыкшего выделяться спортивными успехами. Зал юбилейного, обычно вмещающий около шести с половиной тысяч человек, был забит до отказа десятью тысячами болельщиков, жаждущих увидеть, как их команда наконец-то завоюет золото. Для того, чтобы стать чемпионом, «Спартаку» нужно было выиграть только один из двух матчей. Но двойное поражение привело бы к выходу в плей-офф, как это случилось в 1971 году. Начало матча не могло быть хуже для надежд болельщиков-хозяев. Атмосфера, сложившаяся на стадионе, не сулила ничего хорошего. Макеев. «У нас было право на осечку. Да, мы играли дома при поддержке своих трибун. Только нам было отнюдь не легче. Слишком уж силен и мотивирован был соперник. Мы летели после первого тайма минус 17» а трехочковых бросков тогда еще не было. Представляете, какой гандикап дали ЦСКА? Мы были очень скованы именно из-за той громадной ответственности и того ажиотажа, который царил в городе. Сразу после перерыва игра завладела всеми без исключения спартаковцами. Весь ажиотаж, вся ответственность куда-то испарилась. К тому же у ЦСКА в начале второго тайма где-то просматривалась уверенность в успехе в этой игре. Мысленно они уже настраивались на повторную встречу в юбилейном. После перерыва сценарий игры полностью изменился. Хозяева наверстали свое отставание. И счет на табло стал 77-76 в пользу гостей. Кузнецов. Армейцы тогда очень жестко сыграли в защите разрушив все наши замыслы. В раздевалке Кондрашин не стал устраивать разнос, а просто попросил успокоиться и продолжить играть в свой баскетбол. «Этот бросок был экспромтом», признался чемпион СССР 1975 года Сергей Кузнецов. При счете 76-77 Кондрашин, конечно, взял тайм-аут, Но всего, что произойдет на площадке предусмотреть невозможно. Я абсолютно не боялся взять на себя ответственность за последний бросок, который мог сделать счастливым или несчастным пятимиллионный город. Боязнь появляется с возрастом, а в молодости все по барабану. Еремин. Одна из пятерок была классической, с гроссмейстерами, милосердовым и беловым, а вторая пятерка. С которой Гомельский играл прессинг и скоростной баскетбол. Я был в той пятерке с Едешко, Сальниковым и Мышкиным. Рисунок игры менялся. В той игре Гомельский зажался и испугался доверить нам большее игровое время. Кузнецов. Матч стал своеобразной репетицией перед поединком с армейцами. Он и проходил по такому же сценарию. Начали питерцы безобразно. Проигрывали 1-13, но в концовке вырвали победу. Макеев. Было ощущение полного счастья. Мы сделали то, что никому раньше не удавалось. Выиграли золото чемпионата страны в игровых видах спорта для Ленинграда. Наверное, и в Мюнхене после драматичных трех секунд Саша Белов и его товарищи по сборной испытывали подобные чувства. Полагались за спортивные достижения и квартира, и возможность приобрести машину. Весь комплект благ социалистических времен. Кузнецов. Сегодня наши заработки вспоминаются с улыбкой. Образно говоря, нынешние баскетболисты за пять минут рядовой игры получают больше, чем мы за чемпионство и победу в Кубке Кубков. Кажется, тогда нам выплатили по 500 рублей даже чуть меньше. Не за деньги мы играли, простите за банальность. Еремин, это был один из самых черных дней в моей спортивной карьере. Мне хватило всего нескольких месяцев, проведенных в армейском клубе, чтобы убедиться. В ЦСКА второе место в чемпионате страны считается провалом. Отлично помню бросок Сергея Кузнецова. Можно говорить о том что спартаковцам повезло, но это не так. Скорее, все звезды сошлись тогда для Спартака. В тот сезон у Питера была отлично сбалансированная команда. Многие ее игроки провели свой лучший баскетбольный год. В распоряжении Кондрашина была звезда Александр Белов, вокруг которого строилась вся игра. При этом те, кто таскал рояль, Тоже не были статистами. Золотой бросок Кузнецова как раз это и доказывает. Кузнецов. Победу в чемпионате СССР особо и не отмечали. На следующий день предстоял повторный поединок с армейцами. Он, конечно, уже ничего не решал. Но выходить на площадку нужно было. Посидели с ребятами в ресторане, но без грубого нарушения спортивного режима. Чесноков. Гомельский говорил о себе как о лучшем тренере в СССР, но в конце концов он сам написал все эти похвалы. По поводу этого тренер тбилисского Динамо Ливан Масишвили однажды сказал блестящую фразу: Гомельский говорит, что он лучший среди лучших. Дайте мне Сергея Белова, Геннадия Вольного, Жармухамедова и Едешка, и мы увидим, кто лучший из лучших. Победа Спартака в 1975 году, пожалуй, даже большая заслуга, чем победа олимпийского золота 1972 года. Выиграть лигу против ЦСКА, которая была практически сборной СССР без Саши, было сложнее, чем выиграть олимпийский финал. Еремин. Состояние было ужасное. Возвращаясь из Ленинграда в Москву. Мы даже разругались в поезде. Может быть, и нужно было выплеснуть эмоции сразу же. В ЦСКА ведь были бойцы, которые умели собраться и пережить неудачу. Иногда говорят и о том, что тогда состав ЦСКА был менее сильным, чем в другие годы. Однако похоже, что такое мнение не устраивает игроков обеих команд. Еремин. Не соглашусь с подобной оценкой. У ЦСК все равно было громадное преимущество над всеми соперниками в чемпионате СССР. В распоряжении Гомельского были две полноценные пятерки, каждая из которых могла вести игру по-своему. Да и в тренировочном процессе наличие конкуренции за место в составе – громадное подспорье. Мне отводилось место в прессинговой пятерке которая могла подавить любого соперника активной защитой. Гомельский на протяжении всего сезона держал баланс между обороной и атакой в каждой игре. Если бы мы сыграли в таком же стиле и в юбилейном, еще неизвестно, чем бы дело обернулось. Хотя спустя 35 лет легко говорить, как нужно было действовать. Макеев. Центровые у армейцев были послабее, чем Саша Белов. Только это вообще был уникальный баскетболист, опередивший свое время. Малыши же у ЦСКА были как на подбор. Все мастера, все бойцы. Просто перевести мяч на половину армейцев было сложно. Мы и строили в матчах с ЦСКА тактику на использовании больших. Они это знали и погорели на этом в концовке золотого матча. Никто не ждал броска издали от Сереги Кузнецова. Еремин. Саша Белов – это просто уникум, опередивший время в баскетболе лет на 20. Иметь такого игрока в своем распоряжении мечтает любой тренер.